Глава 90 Пол в гостиной Джеймса Рида был из твердых пород дерева. Тут же стоял угловой диван, напротив которого на стене висел большой плоский телевизионный экран. Портьеры были задернуты. Единственным источником света была лампа на пьедестале в углу, расположенная так, чтобы освещать большой круглый стол. На нем лежали тысячи кусков незаконченной головоломки, аккуратно разложенные по цветам. Угловые части уже были собраны, образуя большую четырехугольную рамку. Хантер отметил, что для страстного любителя этого занятия Рид был очень организован. — Семь с половиной тысяч кусков, — заверил Рид, проследив за взглядом Хантера. — И мне не потребуется много времени, чтобы закончить ее, — гордо признал он. — Начал я только вчера. — А вам нравятся пазлы, детектив? Хантер посмотрел на кусочки, разбросанные по столу. — Пожалуй. Нет лучшего упражнения для развития аналитического и визуального мышления. Рит остановился у стола. Обижав взглядом россыпь кусочков, он взял один и пристроил его на место в правом верхнем углу. — Кроме того, это занятие оказывает терапевтическое воздействие, — сказал он, провожая детективов к тому месту, где они могли присесть. Хандра и Гарсия пристроились на диване, а Рит — на антикварном стуле лицом к ним. «Вас интересует какой-то конкретный ученик?» — спросил Рид. «Да», — ответил Хантер, кладя на стеклянный кофейный столик старый ежегодник из Комптона и листая его. «Он кончал не в один год с вами, а был на три года старше. Его имя — Брэд Стюарт Николс». Джеймс Рид напрягся и поерзал на сиденье. «Вот он», — Хантер показал на фотографию в центре страницы худой парнишка с растрепанными черными волосами и решительным взглядом темно-карий глаз. Рита сделал усилие, чтобы не смотреть на него. Его немигающий взгляд остановился на Хантере. — У меня нет необходимости разглядывать фотографию. Я и так помню его. — Что именно вы о нем помните? Рита несколько раз провел рукой по губам, словно искал подходящие слова. — Он... он был не очень хорошим человеком что вы имеете в виду? А что он сделал, детективы? Убил кого-то? Это бы меня не удивило. В школе его все уверенно считали психопатом. Так он себя вел. Никто из детективов не ожидал подобного заявления. Почему вы так считаете? Не можете ли вы рассказать о нем немного больше? Рит откинулся на спинку кресла и напрягся. Он был хулиганом и подонком. В школу ходил не для того, чтобы учиться. Школа была тем местом, где обитали ребята послабее, над которыми он и его друзья могли волю издеваться. Он и вас ж понял. Хантер внимательно наблюдал за каждым движением собеседника, за каждой его реакцией. Рит нервно хмыкнул, после чего извлек из кармана палочку вишневого жиле-чапстик и провел ею по губам. Они издевались над всеми вокруг, в каком бы ты ни был классе. Их это не волновало, вся школа боялась их. «Боялась?» «Понимаете, при слове «хулиган» люди обычно представляют мальчишку-матершинника, который обзывает других учеников. Может, дразнит их за то, что они полноваты, или не так одеваются, или не спортивны. Но это не о и его друзьях. Если вы можете представить современных уличных гангстеров, которые открыто действовали в те времена, то, наверное, вам станет понятнее, что представляли с собой Бред и его дружки». Рид сделал паузу, и осторожно почесал подбородок. «Я помню одну девочку. Звали ее вроде Кейт. Она была не из моего класса. Я был новичком, она чуть постарше. Но я помню, что она была очень застенчивой, полненькой и всегда держалась сама по себе. Ее нельзя было назвать привлекательной. Странный нос с горбинкой, неровные зубы, негустые волосы и глубоко посаженные глаза за толстыми стеклами очков». Брэд и его дружки просто обожали мучить ее. Стоило им ее увидеть, как они начинали громко хрюкать и обзываться. Во всяком случае, однажды, я думаю, это было классе в пятом, они выследили ее в душевой, и пока она была в кабинке, на нее порожнили ведро с экскрементами. Гарсия поморщился. «Кто-нибудь видел, что это сделал Брэд?» — спросил Хантер. «Нет, но все знали, что в комтонской школе на такое не способен никто кроме него и никто не сообщил властям или директору школы уточнил гарси сомневаюсь что кто то был свидетелем этого инцидента а как насчет их безобразий спросил хандер они все время так и уходили от ответственности рид посмотрел на хандра вы вообще понимаете в чем суть такого поведения хандер встретил его взгляд да оно построено на запугивании и устрашении». «Это верно. На устрашении. И они были большие мастера по этой части. В школе и вне ее. Они проделывали такие вещи, как Скэтрин, просто смеха ради. Без причины. Не потому что враждовали с кем-то, а потому что им нравилось оскорблять окружающих и смеяться над ними. Представьте, что они могли сделать, если вы сталкивались с ними, и они хотели отомстить вам». Это банда, о которой вы говорите. Сколько в ней было человек? Можете ли вы назвать их нам? Хантер пододвинул к Риду ежегодник. Строго говоря, я не могу припомнить. Рид пожал плечами, не обращая внимания на альбом. Это было 25 лет назад. Я был новичком, а Брэд старшеклассником. Я изо всех сил старался держаться от них подальше, как и остальные. Но Бред не был самым плохим из них. Он не был! Рит изобразил в воздухе восклицательный знак. Лидером! Хантер с Гарсией быстро переглянулись. Так кто же был им? Рит быстро закусил губу. Вы так и не объяснили мне, детективы, в чем собственно дело? Он что, разыскивается для допроса? Не совсем ответил Хантер. Рит уставился на Гарсию и Хантера. — Минутку! Вы ребята из убойного отдела, верно? Неужели кто-то наконец убил брата? На губах его появилась легкая улыбка. Вы считаете, что у кого-то была причина сделать это? Вы слушали, что я рассказывал, нахмурился Рит. Они терроризировали всю школу. Несколько учеников и, по крайней мере, один учитель из-за них ушли из комтона. Меня ничто не удивит, если выяснится, что после школы они стали закоренелыми преступниками. Хантер наклонился вперед, упираясь локтями в колени. — А удивит ли вас, если я сообщу, что Брэд Стюарт Николс стал католическим священником? Рид уставился на детективов. — Вы серьезно? — ответа не последовало. — Говорят, что каждый может искупить свои грехи. Но да, меня это неподдельно удивило. — Лидер? — снова спросил Гарсия, пододвигая к Риду открытый ежегодник. — «Кто он?» Взгляд Рида наконец обратился к альбому. Примерно минуту он листал страницы, пока наконец не остановился и не уставился на фотографию в левом нижнем углу. Он долго рассматривал ее. Мышца на скуле дернулась нервным тиком, когда он ткнул в нее указательным пальцем. «Вот этот!»